Как убивали мою бабку. Как убивали мою бабку. Мою бабку убивали так. Утром к зданию горбанка подошел танк. Сто пятьдесят евреев города, Легкие от годовалого голода, Бледные от предсмертной тоски, Пришли туда, неся узелки, Юные немцы и полицаи бодро теснили старух-стариков и повели котелками борецая, за город повели далеко. А бабка маленькая, словно атом, семидесятилетняя бабка моя, крыла немцев ругала матом, кричала немцам о том, где я, Она кричала «Мой внук на фронте! Вы только посмейте, только троньте!» Слышите? Наша пальба слышна. Бабка плакала и кричала, шла, опять начинала сначала кричать. Из каждого окна шумели Ивановны и Андреевны, плакали Сидоровны и Петровны. Держись, Полина Матвеевна, Кричи на них, иди ровно. Они шумели, ой, шо роботь, Зотым немцем нашим ворогом. Поэтому бабку решили убить, Пока еще проходили городом. Пуля взметнула волоса, Выпала седенькая коса. И бабка наземь упала, так она и пропала.